Глава пятая. Шагрин ждет меня у кафешки в брюках и легкой рубашке. Торжественно так выглядит. Я в шортах и футболке с Микки Маусом. Вместе мы смотримся забавно. Я вообще-то думала, мы просто посидим и чаю попьем. Я съем парочку пирожных, ну, может, три. А тут целое свидание. То есть со стороны Димки, конечно. Кафешка небольшая, но уютная. Шагрин нервничает и суетится, даже начинает заикаться немного. А я вспоминаю, что в школе это было куда больше проблемой, чем сейчас. Все хорошо, Дим», — говорю с улыбкой. «Не надо со мной носиться, словно я звезда Голливуда». Моника Белучи в лучшие годы. Не иначе. Вот не зря Ирка так меня назвала. Примерно так я себя и чувствую. «Ну что?» «В белочем по булочкам». «Ну, рассказывай», — говорю ему. «Чем занимаешься по жизни?» «У меня своя автомастерская». Димка начинает отчитываться, все еще нервничая. Точнее, несколько штук по области. «Ну, здорово», — замечаю ему. «Это хороший бизнес. Молодец, что раскрутился». «Сам бы я вряд ли смог так шустро». Димка делает глоток чая и потирает губы. «Гордей помог». «Тихомиров». Моргаю я глазами. Шагрин кивает. «Вы хорошо общаетесь?» «Да. Сдружились, когда в институте учились. Они у нас рядом были. Ездили вместе в Москву. Вот и стали общаться. В школе с Гордеем мы не очень общались. Я даже не думал, что он такой... Хороший друг, короче. В школе с ним вообще мало кто общался. Хмыкаю, не удержавшись. Все больше гнобили». «Это да». Димка вздыхает, делая еще один глоток и переводит тему. Ну а ты о себе расскажешь? Я коротко, но воодушевленно передаю информацию. Пытаюсь как-то вернуться к теме Тихомирова, но так и не выходит. Димка то еще трепло, умудряется болтать без остановки, и все ни о чем. Часа через полтора я начинаю собираться домой. Слушай, говорит Шагрин, когда мы выходим. А может в клуб в выходные махнем? Он еще стоит? Усмехаюсь в ответ. А то, его расширили, есть випки, так что не обязательно торчать на танцполе. Можем потанцевать? Что скажешь? Я подумаю. Говорю ему, уверенная, что никуда не пойду. Подвести тебя? Нет. Я хотела еще в магазин зайти. На самом деле я просто не хочу светиться шагриным, а то, получается, каждый день катаюсь с разными парнями. Матушка начнет переживать еще, или того хуже, планы строить. Еще сама найдет, кому меня сосватать. Сиди потом, красней на этих смотринах. Мы как раз идем к главной улице, когда из Мерседеса, примостившегося на обочине, вылезают Тихомиров и Алфимова. Она сразу берет его под руку, что-то щебеча. «О, гордей!» — говорит радостно Димка и тащит меня в их сторону. Парочка, конечно, сразу нас замечает. Ленка выпрямляется, словно кол проглотила, и выставляет вперед грудь. Тихомиров переводит взгляд с меня на ладонь, сжатую Димкой, а потом уже на друга. «Мы все здороваемся». Димка все еще держит мою руку, и я чувствую себя ну совсем по-идиотски. Аккуратно высвободившись, складываю руки на груди. Ленка тут же произносит. «Милая футболка. В детском отделе купила». Гордей переводит взгляд на меня, а потом опускает на Микки Мауса. Следом скользит ниже по голым ногам, а потом медленно обратно. И меня с чего-то охватывает дрожь, даже мурашки по телу бегут. Детская бы не налезла мне на грудь. Улыбаюсь Ленке, а она только глаза закатывает. Ладно, мы с Гордеем пойдем, наверное. А вы куда? Только Димка может задать такой некорректный вопрос. Хотя я бы тоже могла. Хотели в кино сходить, а потом посидеть где-нибудь. Ленка переводит на меня торжествующий взгляд. «О, а давайте вместе!» — предлагает Шагрин. Тихомиров вздергивает бровь, Ленка открывает рот, а я, схватившись за локоть Димки, щебечу. «Почему бы и нет? Отличная идея!» Алфимова закрывает рот и мрачнеет, особенно когда Тихомиров, пожав плечами, отвечает. "Пойдемте". «Это не по правилам!» — шипит Ленка, когда мы оказываемся вдвоем в фойе, пока парни берут билеты. «А правила мы и не обговаривали!» — хмыкаю в ответ. — Так что смирись, Алфимова, твое первое свидание провалилось. — Сеанс через пятнадцать минут, — радостно сообщает подошедший Димка. — Попкорн возьмем? — Конечно, — широко улыбаясь. И пепси. Обожаю вредную еду. Говорю это с таким энтузиазмом, что не заподозрить издевку может только милый Димка. Он убегает за всеми этими атрибутами кино, и мы остаемся втроем. Тихомиров смотрит на меня, сощурившись, явно недоволен. Продолжаю улыбаться. «Если будешь жрать попкорн с колой, быстро растолстеешь», — замечает Ленка. «Я никогда не толстею», — отвечаю ей. «Фигура такая». Нас запускают в зал за семь минут до начала. Мы проходим в последние ряды и рассаживаемся. Я оказываюсь между Гордеем и Димкой. Миленько. Свет гаснет, на экране начинают крутить анонсы, а потом и сам фильм. Дурацкую американскую комедию. За сюжетом слежу смутно. Димка не мешает, поглощая попкорн с колой, а я стараюсь аккуратно разглядеть, как ведет себя Ленка. В том плане, не запустила ли свои ручонки куда не следует? Она может. Впрочем, тогда у нее есть все шансы завалить задание, потому что Тихомиров завалит ее. Хмыкаю своим мыслям вслух, хотя на экране вообще не смешной момент. Гордей поворачивает голову в мою сторону. Я чувствую его взгляд, но специально не смотрю. Сажусь поудобнее, кладу ногу на ногу и тут же ощущаю его взгляд на ногах. Смотрю в экран, стараясь подавить улыбку. Как ни крути, он все же был не против со мной переспать. Значит, интерес я у него вызвала, хоть и плотский. Осталось только правильно повернуть этот интерес от Плотского к духовному. Но это не сейчас. Не будем спешить. После мы заходим в кафе, а потом разъезжаемся. Ленка с Гордеем, а я с Димой, решив, что уже поздно, и никто не будет меня палить. Только сев в машину, пишу сообщение. Не вздумай с ним спать. Это как раз нарушение правил. А я узнаю, поверь. «Не знаю, конечно, как, но в нашем городе всегда можно раскопать сплетни. Было бы желание». Альфимова сообщение читает, но ничего не отвечает. Всю дорогу мы едем друг за другом, а потом Тихомиров сворачивает в соседний двор, а Димка едет к моему. «Спасибо тебе за вечер. Классно посидели!» — улыбается Шагрин. «И тебе спасибо. Насчет клуба подумай. Обязательно. Пока!» Вылезаю из машины и, махнув рукой, топаю к подъезду. В окнах уже темно, мои в принципе рано ложатся, так что есть надежда, что сейчас расспросов удастся избежать. «Ян, ты?» — слышу голос, когда мышкой захожу в прихожую. «Ага». Закрываю щеколду, чувствую себя семнадцатилетней, вспоминая, как мы с подругами выпивали, а потом старались проскользнуть домой незаметно, чтобы родители не учуяли запах алкоголя. «Ох, беззаботное детство!» «Загулялась!» — констатирует мама, когда я заглядываю в комнату. Она уже в постели, смотрит телевизор на еле слышной громкости. «Да встретила знакомых! Ладно, я спать! Спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» Приняв душ, на самом деле укладываюсь. Завтра мне опять рано вставать, караулить Тихомирова на утренней пробежке.